Глава 17. Не прошло и часа, как я уже собралась в дорогу. Из одежды ничего не взяла, чтобы мой уход из дома не выглядел подозрительно. Если охранники увидят меня с дорожной сумкой, сразу сообщат мужу. Прихватила только самое необходимое. Еще раз попрощавшись с Ниной, постаралась держать слезы и не удержавшись, опять расцеловала девочку. Нина, ты только не грусти, всё будет хорошо. Знаю, я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю. Обязательно придумаю, как нам встретиться. Только, пожалуйста, будь осторожна. Обещаю. Эмма, я вот смотрю на тебя и думаю. Почему мы раньше не подружились? Наверное, потому что всему свое время. Я уходила и постоянно оглядывалась. не наплакала Я тоже хотела дать волю чувствам, но не могла. Я была вынуждена прятать свои слезы. Нельзя, чтобы кто-то из домашних увидел меня заплаканной. Сев в свою машину, я завела мотор и, стараясь выглядеть непринужденной, достала зеркальце и принялась красить губы Охранники поглядывали на меня с подозрением и шептались между собой. подехав к воротам, я посигналила и махнула рукой, чтобы меня побыстрее выпустили. Один из охранников тут же подбежал к машине и стал выяснять, куда я собралась. «Какого хрена я обязана перед тобой отчитываться? Кто ты такой?» «Я при исполнении обязан выяснить», — принялся оправдываться охранник. «Вот и исполняй, пока я не сказала мужу, чтобы он тебя уволил». «Ярослав Дмитриевич предупредил, что вы нездоровый и вряд ли поедете куда-нибудь с таким лицом». Я демонстративно нацепила темные очки. Во-первых, я живу не в тюрьме, а в собственном особняке. Значит, вольна делать то, что считаю нужным. Во-вторых, какое твое собачье дело до моего лица, а? Ну вы хотя бы можете сказать, куда едете? В спа-салон на процедуры. Не удержавшись, я схватила наклонившегося охранника за галстук и притянула к себе. Послушай, ты придурок, если сейчас же меня не выпустишь, я разобьюсь в лепешку, ну уговорю мужа тебя уволить. Ты что себе позволяешь? Я не обязана докладывать прислуги, куда и зачем еду. Понял меня, урод? Я отпустила галстук. Мужчина залился алой краской и прощебетал. Извините. Он дал команду открыть ворота. Я обернулась, увидела в окне второго этажа сидящую на подоконнике Нину и послала ей воздушный поцелуй. Нина улыбнулась и ответила мне тем же. Я выехала за территорию и помчалась по трассе. Я жила на газ, смахивала слезы, смеялась от ощущения свободы и думала, что мне обязательно удастся заполнить пустоту в моей душе. Наконец-то я смогу заняться собственной жизнью. Теперь есть настоящее и необходимо составить планы на будущее. У меня вновь появилась мечта. А ведь я столько времени ни о чем не мечтала. Хочу стать независимой и самодостаточной. Я обязательно встречу замечательного мужчину, который полюбит меня за ум, прагматичность и желание объять необъятное. Приложу все усилия для того, чтобы мужчины смотрели на меня не как на привлекательную куклу, а как на личность, которая красива не только внешне, но и внутренне. Чтобы ничего не бояться в этой жизни, я должна научиться зарабатывать деньги. Если у меня будет стабильный заработок и твердая почва под ногами, то мне больше не страшно мужское непостоянство. Теперь моя задача обеспечить себе надежный тыл и прочно встать на ноги. Пришло время жить самостоятельно. Не хочу тратить силы и нервы на самобичевание. Не хочу упрекать себя за свою прошлую жизнь. У меня есть все возможности для того, чтобы стать хозяйкой своего настоящего и будущего. Зарабатывать деньги своему уму гораздо приятнее, чем брать их у мужчины и терпеть за это жуткие побои. Я уверена, что удовольствие, постижение, познание, созидание, востребованности – одно из самых незабываемых. Я поставила себе цель стать личностью. И обязательно я ее добьюсь. Хочу занять свои мысли, силы и чувства, Собственной самореализации и Я смогу. У меня все получится. Я докажу сама себе, что я чего-то стою. Я наконец-то вспомнила, что у меня есть чувство собственного достоинства. И я не должна никогда и ни при каких обстоятельствах им поступаться. Буду учиться отстаивать свою независимость. Учиться любить себя больше, чем мужчин. Этот мир не может замыкаться на одном единственном мужчине. Нужно ежедневно работать над собой. «Надо быть честной, но никогда не рассказывать до конца все, о чем ты думаешь, особенно противоположному полю. Я могу делать вид, что соглашаюсь, но никто никогда не должен знать, что на самом деле у меня на уме. Никогда нельзя открывать все свои карты. Нужно быть загадочной, уметь интриговать. Предсказуемость порождает скуку. Нельзя давать скучать близким. Мужчина не должен видеть мои слабости». Это только поначалу он будет благодарить за доверие и жалеть, но наступит момент, когда он станет мной играть. Не позволю контролировать мою жизнь и не буду сравнивать себя с другими женщинами. Все наши беды происходят от того, что мы начинаем оглядываться на окружающих. Мы видим, что есть более красивые, молодые, привлекательные. Сами разрушаем свою ценность в своих же глазах. Нужно понять, что ты особенная, не такая, как все. «Уж теперь-то я знаю». Самое страшное в этой жизни – потерять свободу и независимость. Тогда мужчина будет манипулировать тобой так, как захочет. Даже из самой умной девушки такой манипулятор может сделать куклу, не приспособленную к жизни. Мне почему-то вспомнилась девушка, с которой я познакомилась во время отдыха с мужем наибице. Девушка была красивая, словно с обложки глянцевого журнала. Она бросила мужа неудачника в россии и прилетела наибицу официанткой в поисках лучшей доли. Ее хватке можно было позавидовать. За пару месяцев она склеила управляющего отеля, а затем дошла до правительственных кругов. Через полгода энергичная особа уже не работала, а жила на шикарной вилле каталась на дорогом авто. Ее покровитель даже карьеру ей помог сделать, чтобы она не скучала. Подарил туристическую фирму, дав этой фирме «Зеленую улицу». Одним словом, у ее фирмы были такие возможности, которых не было у других туристических фирм. А ведь не каждая так сможет, и пусть ей пришлось пройти через несколько постелей, Но ведь она за это она получила достаток и независимость. Девушка смогла пойти на сделку с собой. Теперь уже никто и не помнит, как именно досталась ей фирма. На нее смотрят с почтением и уважением, ведь она спешная бизнес-леди. Я очень много общалась с той девушкой, и меня поразила ее жизненная философия. Она сказала, что скромность и душевная чистота человека не красят. А любовь – абстрактное понятие. Если не будешь пользоваться мужчинами так они будут пользоваться тобой. Аксиома. Другого не дано. Чтобы в этой жизни чего-то добиться, нужно быть стервой и хорошо работать локтями. Если не научишься толкать локтями, тебя забьют. Когда она спросила, почему мой супруг не помог организовать мне собственный бизнес, я не знала, что ответить. «Как глупо иметь такие возможности, ничего не делать для их реализации», сказала тогда она. Боже, как же она была права. Когда-то я хотела богатого и доброго мужа. Дура. Представить не могла, что таких не бывает. Я люблю богатых за способность противостоять жесткому миру, за то, что они в состоянии заработать достаточно денег для того, чтобы защитить своих близких от житейских невзгод. И все же тяга к обеспеченной жизни заложена в нас природой. Я убедилась на личном опыте, что в олигархах чувствуется что-то искусственное и гнилое. Не утверждаю, что в нищете все настоящие и свежее, но и в роскоши хватает моральной грязи. Вот и закончилась сказка о Золушке. Скоро ее карета превратится в тыкву. Увы, но хороший конец бывает только в любовных романах. Уж я-то знаю, что богатого мужа почти никогда не бывает дома. Он возвращается за полночь и уезжает рано утром. Все выходные и праздники проводят в деловых поездках. Это только кажется, что каждый вечер тебе ожидает совместный прием ванны с душистой пеной. На самом деле, каждый вечер ты будешь проводить наедине с телевизором или книгой. Я не понаслышке знаю, жизнь богатым далеко не сахар. Каменная стена может оказаться самой настоящей золотой клеткой. Мужчина по натуре всегда собственник, что бедный, что богатый. Бедный старается запереть тебя в коммуналке, а богатый в комфортабельном особняке. И все же за многие моменты жизни я всегда буду благодарна Ярославу. Я благодарна ему за то, что он помог мне узнать вкус роскошной жизни. С ним я забыла про топтанные ноги в метро, про свою однокомнатную малогабаритную хибару, доставшуюся мне от бабушки, которую вечно заливают пьяные соседи, живущие этажом выше. Я перестала думать о постоянной нехватке денег и про то, что в моей квартире уже давно пора делать ремонт. Я никогда не понимала людей, которые не имеют никаких возможностей, но при этом пытаются радоваться жизни и мечтать любить. Теперь я буду одна из них. Я слишком много думала о мужем. Пришла, пора подумать о себе. Будь проклята, эта рублевка. С фальшивыми людьми и точно такими же фальшивыми улыбками и манерами. Узкая трасса, рекламные щиты буквально в метре друг от друга, торговые центры и бутики с сумасшедшими ценами. И особняки, спрятанные за нереально высокими заборами. За этими заборами отсиживаются герои светских хроник, чиновники, политики и другие серьезные люди. Чтобы не застрять на Рублевке, многие делают крюк и ездят на работу по Наврижскому шоссе. Чтобы не опоздать, нужно выехать в 6 утра. Тут слишком много перекрестков, светофоров и милицейских постов. Да и трассу постоянно перекрывают. Бывают, конечно, стихийные пробки, бывают те, что милиция делает намеренно. Иногда Рублевку вообще перекрывают на несколько часов, и масса машин стоит в ожидании перед пустой трассой. Вокруг лабиринты высоченных заборов, похожие на бастионы. Сидишь за таким забором и перестаешь верить, что за территорией твоего участка совсем другая жизнь. Тут даже подходы к речке и те загородили. На Рублевке запах особенный. Не поверите, но здесь пахнет долларами. ареала обитания сильных мира сего. Символ богатства, успеха и даже избранности ярмарка гламурного тщеславия. А если честно, то многие бегут с рублевки, ведь в ней есть не только плюсы, но и минусы. Жуткая дороговизна. Местные старики дети, сидящие за высокими заборами, испытывают острый дефицит общения. Это совершенно другой социум. В Жуковке дома буквально стоят друг на друге. С соседями можно здороваться через окно. Жены олигархов скучают в ресторане на веранде развлекают себя сплетнями. К вечере при помощи сарафанного радио уже вся округа знает самые последние новости. Кто переспался со своим спортивным инструктором, какого качества какая нюхает сосед кто подсел на сильные антидепрессанты. Жизнь на пока сложная она, не каждому под силу. Даже несмотря на высокие заборы, жизнь тут как под рентгеном. Заборы ничего не решают. Бизнес в нашей стране неустойчив, с кризисом дела у многих прогорели, Тот, кто попал, панически боится, что соседи заменят снижение уровня его жизни. Так что жизнь на Рублевке – своеобразные лотерейный билеты и бесконечная демонстрация своих многочисленных достоинств. На Рублевке привыкли хвалиться. У кого круче особняк, дороже машина, красивее жена или любовница. Если терпишь финансовые катастрофы и опускаешься все ниже, то жить на Рублевке становится некомфортно. Телефон слегка устаревшей модели или машина, на которой хозяин проездит больше трех лет – Считается банкротством. Никто не гарантирует качество соседа, даже уровень дохода. Если у человека много денег, это не значит, что он прилично вежливый и тактичный. Он может быть дебоширом или криминальным авторитетом, а может и вовсе любители острых или экстремальных ощущений. Хотя рублевка считается самым престижным местом и свидетельством о богатстве, она не может гарантировать качество жизни. На сегодняшний день там живут не самые культурные и известные люди. У кого денег не в проворот, тот переселяется в Лондон или на Лазурный берег, а кто-то на Новую Ригу. На Рублевке имеются и холостяки. Они свободны, потому что таких мужиков окучить действительно сложно. Обжегшись в браке, они предпочитают не наступать на те же грабли. Конечно, они не ведут монашеский образ жизни, и вокруг них вьются красивые женщины. Только вот связать себя брачными узами богатой холостяки не торопятся Зачем? Можно ведь купить любую девицу, которая понравится. Многие вообще перебираются на Новорижское, мотивируя это тем, что на Рублевке нельзя летать на вертолете, а на Новой Риге можно. Это государство в государстве, которое так красочно описывают глянцевые издания. Прелести из заповедника миллионеров я хлебнула сполна. Надоели рублевские понты. Презентации бутиков, вечный за облачные цены. Даже продукты первой необходимости тут стоят так. Обычная туалетная бумага по 700 рублей. В Москве такую можно купить в десятки раз дешевле. Банка соленых огурцов на рынке стоит 1000 рублей, вино по 50 тысяч бутылка. За эту цену проводят винный погреб, устроят дегустацию, даже расскажут про особый контракт с Испанией. Все магазины безлюдные, что продуктовые, что тряпишные, мебель стоит так, будто сделана из чистого золота. Многие ждут распродаж, богатые тоже считают деньги и любят скидки, особенно их интересуют скидки в ресторанах. Поэтому почти у всех есть скидочные карты. Если ресторан не хочет делать скидку, это приравнивается к знаку неуважения. Здесь свои стереотипы. Женщины покупают элитные сумки только потому, что тут приняты такие иметь Ходят на пляж на высоких каблуках и огромных бриллиантах. Многие носят неудобные вещи только потому, что это бренды. Все стараются соответствовать гордому званию «житель рублевки». Многие попали сюда по схеме «с грязи в князи». За такими всегда интересно наблюдать. Это ведь трансформация личности. Кто-то покидает Рублевку из-за финансовых проблем или переезда в другую страну. Кто-то имеет прекрасные квартиры в Москве и в будние дни остается в городе из-за пробок. Я же покидаю Рублевку, потому что хочу начать новую жизнь. Прощает царство гламура, интриг и силикона. Эдакая подмоскованная Монако. Тут даже парковки созданы специально для машин представительского класса. Тут не пойдут к соседу за солью, зато устраивают вечерний патин на которые приглашаются только избранные. Чтобы попасть в список приглашенных, нужно иметь статус, репутацию и умение себя подать. Для каждого жителя Рублевки дом – это предмет невероятной гордости. В домах настоящие картинные галереи и экспозиции старинного фарфора. Многие жители инсолидной территории гуляют по Рублевке, накачанные силиконом, где только можно и нельзя. Прощай, Рублевка, да здравствует новая жизнь! Доехав до Москвы, я первым делом сняла все деньги, которые у меня были на карточке, потому что знала точно. Если Ярослав поймет, что я от него сбежала, тут же заблокирует мою кредитку. Увидев вход на станцию метро, я решила, что ехать дальше на машине слишком опасно и поставила ее на стоянку. Затем вошла в метро, доехала до конечной станции, добралась на трех маршрутках до маленького подмосковного городка, где ждал меня крестный Нина.